Глава 10. Веспасия немедленно отправилась к Теодозии, прихватив с собою свою горничную и некоторые вещи, которые могли ей понадобиться, если она решит задержаться у несчастной подольше. Леди Каминг-Гульд совершенно не хотела оставлять крестницу наедине с ее горем, отчаянием и замешательством, которое обязательно появится позже, после того, как придет осознание этой ужасной потери. В своей долгой жизни тетушке уже приходилось сталкиваться с самоубийствами. Во многом их было гораздо тяжелее переживать, чем простые убийства, а одиночество и чувство вины только усиливали боль от потери. В первый день и вечер делать было совершенно нечего, их просто надо было пережить. Самым важным было находиться рядом с Теодозией в тот момент, когда она начнет осознавать, что Лео больше нет. Вот завтрашнее утро будет гораздо тяжелее. Сон, как мало бы его не было, заставит несчастную на какое-то время забыть о произошедшем, но после пробуждения придёт настоящее понимание потери. Это будет похоже на то, будто всё придётся пережить ещё раз, но уже без спасительного оцепенения, вызванного шоком от неожиданности. Они беседовали в будуаре миссис Кадл. Оказалось, что ей необходимо было постоянно говорить о Лео, и особенно о том, каким он был, когда они впервые встретились. С отчаянием, которое заставляло её голос звучать всё громче, женщина вспоминала десятки его добрых поступков, смелых, мудрых или милосердных, и рассказывала о его щепетильности в вопросах чести, к которым он всегда относился с предельным вниманием. Евгения слушала её и сама вспоминала подобные случаи. Было легко и приятно думать обо всём, что она любила в этом человеке, что радовало её все эти долгие годы. Незадолго до полуночи Тадозия вдруг обнаружила, что может плакать, и поток слёз полностью истощил её силы. После этого горничная её крёстной приготовила снотворную настойку, выпив которую, вдова отправилась спать. Веспасия тоже приняла рюмку на стойке и улеглась через несколько минут после своей крестницы. Утро было еще хуже, чем предполагала леди Каминг-Гульт, и она разозлилась на себя за то, что не смогла этого предвидеть. Когда она спустилась к завтраку, в холле ей встретился Вудс. Лицо его было бледным, а глаза красными. «Доброе утро, ваша милость», — произнес он хриплым голосом, Как миссис Кадол? Спит, ответила Виспасия. Я не стала её беспокоить. Будьте любезны, принесите мне газеты. Газеты, ваша милость? Брови Дворецкого попал злив вверх. Да, пожалуйста. Ваша милость имеет в виду все газеты полностью? уточнил домоправитель, всё ещё не двигаясь. Ну, конечно, все газеты, Вудс. Я что, непонятно выражаюсь? К счастью, лучше было бы их сразу сжечь. Это была первая мысль старой дамы, но ей было необходимо сначала узнать, что в них пишут. Существуют вещи, которых невозможно избежать. Я буду в столовой. Пусть мне принесут чай и тост. Больше ничего не надо. Да, ваша милость. Голос в уцу звучал неуверенно. Я я распоряжусь, чтобы их прогладили утюгом. Примечание. В XIX веке в аристократических домах газеты проглаживали утюгом, чтобы типографская краска не пачкала руки. Конец примечания. Ну, можете не беспокоиться. Леди Камингульт поняла, что со смертью хозяина некоторые рутинные вещи, связанные с подачей газет к завтраку, больше не выполнялись. Я посмотрю их в том виде, в каком они есть. И не дожидаясь ответа Дворецкого, она прошествовала в столовую. Вудс принёс газеты на подносе, расправленные, но не проглаженные, и Виспасия забрала их у него. Все они были ужасны, а одна из них суммировала все те гадости, которые были написаны в трёх других, да ещё и добавила от себя массу предположений, которые были и жестокими, и безнравственными. Статья с этими предположениями была написана Линданом Римусом, который провёл своё собственное расследование, касающееся трупа, найденного на пороге дома генерала Балантайна. Скорее всего, он следил за Питом, так как в статье упоминались визиты полицейского Дан Райту Уайту, Зигмунду Таниферу и Сэру Гаю Стенли. В своей статье этот журналист предполагал, что Пит раскрыл какой-то заговор. И должен был вот-вот арестовать Кадла. Суперинтендант Томас Спит отказался дать свои комментарии. Однако в участке на Боу-стрит дня отрицали, что мистер Кадл проходит по делу, связанному с вымогательством и убийством, по которому также проходили другие известные лица из правительства, а кроме того, из финансового и военного истеблишмента. Поскольку мистер Кадел, который застрелился вчера утром, занимал высокий пост в Foreign Office, возникает вопрос: не связан ли этот заговор с интересами Великобритании за рубежом или даже с предательством интересов родины, которое было предотвращено благодаря быстрым и решительным действиям полиции, спрашивал автор статьи высказывалась надежда, что другие виновники, если таковые существуют, теперь ответят за свои преступления, как за совершённые, так и за те, которые они только планировали совершить. Ведь менее влиятельные люди, обвинённые в меньших грехах, всегда полностью расплачиваются за свои деяния. В этом же духе автор продолжал на протяжении нескольких столбцов И к концу статья Виспасия была настолько взбешена, что с трудом удерживала в руках развернутую газету. Наконец она отложила ее в сторону. Линдон Римус мог начинать как честный репортер, искренне желавший бороться с коррупцией, однако его амбиции явно влияли на его выводы. Мысль о собственной славе и о той власти, которую давала его журналистское перо, заставляли его делать ничем не оправданные предположения. И все его выводы объединяло отсутствие желания задуматься о том, какой удар они наносили по тем, кто не был виновен. Ведь правда о непричастности этих людей появлялась, как правило, слишком поздно, чтобы можно было смягчить ту боль и астракизм, которые были неразлучны с подобными спекуляциями. «Я их прочитала», — сказала тетушка Вуцу, — Когда тот появился, чтобы узнать, может ли он убирать со стола, теперь можете бросить их в печь. Миссис Кадел совсем не нужно их видеть. Слушаюсь, ваша милость, быстро ответил Дворецкий. Его мнение о том, что печатают в газетах, было написано у него на лице, а его руки, когда он забирал прессу со стола, слегка дрожали. Как там слуги? спросила леди Камингульт. Мы справляемся, Ваша милость, ответил Вудс. К сожалению, на улице собираются люди, которые пытаются задавать вопросы, люди из газет. Все они очень невоспитанны. Они очень назойливы и совершенно не хотят уважать мёртвых. Вы заперли задние ворота? поинтересовалась старая леди. Сегодня нам можно ничего не привозить. Нет, Ваша милость, признался слуга. С вашего позволения, я сделаю это немедленно. Сделайте это обязательно и накажите всем, чтобы не открывали переднюю дверь, пока точно не узнают, кто пришёл, и не получат разрешения или у меня, или у миссис Кадолл. Это понятно? Конечно, Ваше милость. Повар спрашивает, что бы вы хотели на обед, леди Виспаси. Как я понимаю, вы поживёте у нас некоторое время. Обязательно. Ответила леди: "Думаю, что бы повар ни приготовил, всё будет хорошо. Что-нибудь лёгкое, например, омлет или фруктовый мусс. Конечно, благодарю вас за вашу милость". Затем Виспасия перешла в приёмную. Официальная обстановка этой комнаты хорошо подходила к её настроению. Таодозия спустилась туда вскоре после того, как часы пробили 10. Вдова выглядела измученной и совсем слабой. Одета она была во всё чёрное, но голову держала высоко, а лицо её выражало решительность. "Мне надо сделать массу вещей", сказала она ещё до того, как крёстная спросила у неё, как она себя чувствует, хотя в таком вопросе сейчас не было никакого смысла. Наверное, никогда за свою жизнь миссис Кадол не страдала больше, чем этим утром. "А вы, тётушка, единственный человек, которого я могу попросить помочь мне", закончила несчастная женщина. "Но у Лео должен быть поверенный в делах", ответила леди Камингульт, мрачно рассматривая Теодозию. "Тебе почти ничего не надо делать самой. А если что-то и надо, то я с удовольствием сделаю это за тебя". "Я говорю совсем не об этом, тётушка Виспасия". Хозяйка дома подняла брови. «Я абсолютно уверена, что мистер Астел прекрасно справится со всеми формальностями, хотя, конечно, я с удовольствием выслушаю ваши советы». Она слегка улыбнулась, собираясь с мыслями. «Я абсолютно уверена, что Лео не совершал самоубийства. Никто не мог довести его до такого состояния, что бы он ни говорил и ни думал». Более того, я ещё больше убеждена, что он не имеет никакого отношения к шантажу. Тадозия стояла спиной к комнате, глядя из окна в сад, но не замечая ни распустившихся цветов, ни игры света на деревьях и кустах. Я не могу сказать, что знаю о своём муже абсолютно всё, продолжила она медленно, старательно подбирая слова. Такого не бывает. Да это никому и не нужно. Если бы я лезла во все его дела, это выглядело бы слишком навязчиво и, кроме того, сделало бы нашу жизнь совершенно пресной. Но я уверена, что знаю Лео достаточно хорошо, чтобы он мог обмануть меня. Если его планы успешно сбывались или наоборот, проваливались так, что это могло довести его до самоубийства. Виспасия не знала, что на это сказать. Слишком часто она думала, что хорошо знает людей. Однако жизнь доказывала, что она ошибается. Правда, миссис Кадл говорила об эмоциях, а не о морали. А точность эмоций всегда зависит от точности наблюдений. Поэтому-то от них так трудно было отказаться. «И не надо пытаться переубедить меня». Голос Теодозии звучал чуть слышно, она все еще смотрела в окно. «Я прекрасно понимаю, как все это выглядит». Любая жена никогда не согласилась бы с тем, что её муж нигодяй, не попытавшись доказать обратное. И я тоже не собираюсь лишь махать руками в знак протеста. Это будет очень непросто, задумчиво заметила леди Камингульд. Боюсь, что тебе придётся столкнуться с серьёзными препятствиями. Разумеется, Тадозия даже не пошевелилась. Если это сделал не Лео, то это сделал кто-то другой. И наверняка эти люди не обрадуются тому, что я хочу попытаться изменить то, что в противном случае выглядело бы как идеальное завершение всего дела. Она наконец отвернулась от окна. Вы поможете мне, тётушка Виспасия? Старая леди посмотрела на измученное лицо крестницы, на её напряжённые плечи и полные отчаяния глаза. Скорее всего, всё это бессмысленно. Это может только добавить им боли и горя. Но как она может отказать ей? Ведь это не остановит Таодозию, а только оставит её в полном одиночестве. А ты уверена, что хочешь этого? мягко спросила Виспасия. Ведь мы можем обнаружить что-то, что тебе совсем не понравится, милочка. Иногда лучше знать поменьше правды, чем наоборот. Не будь уверена, у тебя появятся враги. Всё это я понимаю. Миссис Кадел так и осталась стоять. Но неужели вы думаете, что может быть что-то хуже, чем то, что случится, когда обо всём этом узнают в обществе? Уверяю вас, мистер Гордон Каминг будет не единственным, кто не сможет жить не только в Лондоне, но и в других странах содружества. Шантажист забрал у меня всё, и теперь мне абсолютно нечего терять. Чётушка, я не жду от вас обещания сказочного конца. Я знаю, что в жизни сказок не бывает. Я просто прошу вас помочь мне вашим умом и поддержать меня вашей любовью. Ведь вы же понимаете, что я всё равно буду это делать, но без вас шансов на успех у меня будет гораздо меньше. Говорю так, ты не оставляешь мне иного выхода, если только не считаешь, что я желаю тебе провала. С сухой улыбкой пожилой дамы выглядело грустно. Я буду совершенно счастлива, если Лео окажется невиновным ни в шантаже, ни в самоубийстве. Но тогда нам надо тщательно обдумать, что делать и самое главное, с чего начать. Тадузия медленно пересекла комнату и тяжело опустилась в кресло. Она выглядела слегка потерянной. Мне очень жаль тётушка, сказала она. Но к кому я ещё могу обратиться? И кто сможет помочь мне лучше, чем вы? Несмотря на всю свою решительность, она очень слабо представляла себе, с чего ей надо начинать. Ты уверена, что хочешь знать всё, что мы можем раскопать? Последний раз задала ей вопрос в Испании. Смотри, никто не знает, что нам откроется. Да, хочу. Ответ был дан твёрдо и без всяких эмоций. В нём не было радости, но он прозвучал очень убедительно. Я уверена, что мы не найдём никаких подтверждений тому, о чём сейчас говорят. Так с чего же мы начнём? С логики из чашки горячего чая. На лице миссис Кадол появилась тень улыбки, когда она подошла к шнуру звонка и вызвала горничную. Когда та вошла, хозяйка приказала подать чай. Кем бы ни был шантажист, он хорошо знаком со всеми своими жертвами, начала свои размышления Веспасиа. Настолько хорошо, что знает некие происшествия в их прошлом, которые могут очень болезненно повлиять на их репутацию и карьеру. Согласна, кивнула Теодозия. Но вы всё время говорите он. Это обязательно должен быть мужчина? Разве не может всё это делать женщина? Наивно думать, что женщина слишком глупа или не способна на подобную жестокость. Конечно, всё возможно, ответила леди Камингульд. Но в этом случае мы должны согласиться с тем, что труп, оставленный на ступенях Брендона Балантайна, не имеет никакого отношения ко всем остальным событиям. А мне это кажется мало вероятным. Я не могу представить себе обстоятельства, в которых женщина, знакомая со всеми жертвами шантажиста, сможет узнать про смерть Слинзби и положить его труп на ступеньки дома генерала. Хотя, опять-таки, я ещё раз говорю, что всё возможно. Про труп я забыла, призналась её крестница. Что ж, давайте сначала рассмотрим мужчин. Я знаю практически всё о жизни Лео, о том, где он родился и вырос о том, как пошёл в школу и в университет, а потом поступил на дипломатическую службу. Я не перестаю думать о том, кто может ненавидеть его так сильно, чтобы решиться на такое, она нахмурилась. Конечно, каждый, кто добивается успеха, получает и свою долю зависти. И очень жаль, что многие люди, которые мало чего добились в этой жизни, объясняют свой неуспех, обвиняя в нём других. Появилась горничная с чайником и чашками на подносе. Она накрыла чай на маленьком столике, стоявшем между дамами, и предложила наполнить их чашки, но Таодозия отослала её, предпочитая самостоятельно обслужить свою гостью. Когда они опять остались вдвоём, Виспасия произнесла: "Я не думаю, что это как-то связано с личной местью". Если только мы не сможем обнаружить какое-то происшествие, в котором принимали участие все жертвы. Лео был знаком с ними со всеми? Я не знаю, с усмешкой ответила миссис Кадол. Их имена вы храните в полном секрете и никогда мне не называли. Ну да, конечно. Её крёстная совершенно забыла об этом, но теперь уже не было смысла беспокоиться о том, чтобы соблюсти правила приличия. Гораздо важнее было защитить доброе имя Лео и найти настоящего шантажиста, если он и мни был. Брендон Валентайн, Джон Карнолис, Зигмунд Танифер, Гай Стэнли и Дэн Райт Уайт. Я этого не знала, тихо сказала Теодозия. Было видно, что она поражена. Это совсем разные люди и принадлежат они к разным поколениям. «Я знаю Парфенопу Танифер. Несколько раз она была у меня с визитами. Очень необычная женщина. А Дан Райт-Уайт, кажется, судья?» «Да, судья. А Джон Карноллис – помощник комиссара полиции», – добавила пожилая леди. «Заставляет задуматься, не идет ли тут дело о нарушении законов. Но тогда при чем здесь Брэндон Балантайн?» «Какая-то связь должна быть». В голосе её крестницы послышалась ярость. И нам надо её найти. Это не может быть профессиональная связь, и мы должны забыть про школы и университеты. Тогда это оставляет нам только светские связи, решила Виспасия, наслаждаясь чаем. Горячая жидкость была особенно освежающей, хотя в комнате было тепло, а на улице вовсю светило утреннее летнее солнце. Весь дом был непривычно тих. Слуги ходили на цыпочках. Кто-то набросал соломы на дорогу перед домом, чтобы приглушить стук подков по мостовой и звуки приезжающих экипажей. Вдруг в Испании пришла в голову новая мысль. Или финансовые не могли ли во вложить деньги в какой-нибудь проект, в который вложились и все остальные? И с этим проектом что-то произошло. Таодозия с энтузиазмом подхватила её идею. Конечно, А почему бы и нет? Это хоть что-то объясняет. Она поднялась на ноги. Это должно быть где-то у него в бумагах. Пойдёмте и посмотрим в кабинете. Пожилая леди последовала за ней, позабыв о чае. Всё оставшееся до обеда время они провели в кабинете. Кадела, оторвавшись только на лёгкий ленч, да и то лишь потому, что тётушка настояла на этом ради Теодозии, а та с ней согласилась. Да, мы просмотрели все записи об инвестициях Хлео и выяснили, что в общем и целом он был достаточно успешным бизнесменом. Был всего один случай, когда Кадол вложился в какой-то сомнительный проект на Карибах и потерял на этом приличную сумму, но все остальные вложения приносили ему неплохой или даже очень хороший доход. Но удивления мало, Кадол вкладывал спекулятивные проекты за границей. При этом он скрупулёзно следил, чтобы его доходы не выглядели как доходы от операций, которые могли быть успешными из-за обладания именсаверской информацией. Виспасия становилось всё грустнее и грустнее, когда читала обо всех этих вложениях и доходах за многие годы. Они демонстрировали деловую активность человека, который хорошо зарабатывал для своей семьи, но при этом был очень осторожен, иногда даже в ущерб собственным интересам, чтобы не использовать своё служебное положение. Эти бумаги говорили о человеке, которого тётушка знала долгие годы, а не о преступнике, о котором писал в своих статейках Линден Римус, не о шантажисте, которого представляла себе полиция. Основы столько на том, при каких обстоятельствах он ушёл из жизни. Удивительно, как много могут рассказать сухие колонки цифр. Здесь ничего нет, сказала Таодозия с отчаянием в голосе, вскоре после того, как часы пробили три раза. Она сидела в кресле, окружённая разбросанными бумагами, и вид у неё был усталый и измученный он иногда передавал деньги в какие-то благотворительные фонды. Но это, пожалуй, единственное, что я могу найти общего у него и у остальных людей, которых вы тётушка называли. Да и деньги там были не такие уж большие. Я хочу сказать, что из-за таких денег шантажировать никто не будет. А что это за благотворительные фонды? спросила пожилая леди для того, чтобы хоть что-то сказать и не дать тишине повиснуть в комнате. Вы хотите знать точное название, удивилась миссис Кадол. Это был приют для сирот, который управлялся несколькими членами клуба джазз. Я знаю, что Лео всегда ходил на заседания этого комитета, даже когда бывал очень занят. Как-то он говорил мне, что в этот комитет входит генерал Боллентайн. Больше она ничего не сказала и, достав из ящика стола пачку писем, погрузилась в их чтение. Леди Камингульт открыла другой ящик и тоже нашла там письма. Первые полчаса она не находила в них ничего интересного. Было неприятно читать чужие послания, которые писались частным лицам, и хотя в них не было ничего из того, чего Лео мог бы стесняться или стыдиться, не было даже каких-то личных подробностей. Весьма ей было неприятно вмешиваться в его частную жизнь. Смерть Каддало произвела на неё очень гнетущее впечатление, а копание в его личной переписке делало эту потерю почти осязаемой. Одно из этих писем было больше похоже на меморандум, и поэтому тётушка не сразу поняла его значение. Письмо было напечатано на бланке клуба джаз. Часть его, написанная от руки, была адресована Лео Каделу и относилась к поддержке художественной выставки, на которой планировалось провести сбор средств в фонд поддержки детей-сирот. На выставке должна была присутствовать одна известная светская дама, а сама выставка прошла шесть месяцев назад и не представляла никакого интереса. Скорее всего, Лео сохранил это письмо только потому, что написал на нём адрес одного парижского коллекционера, который собирал китайский фарфор. Но внимание в Веспасии привлекли имена членов комитета по сбору средств: Брендон Валентайн, Гай Стэнли, Лоуренс Берстоу, Дэн Райт Уайт, Джон Карнолис, Джеймс Кэмерон, Зигмунд Танифер и Лео Кадел. Старая дама подняла глаза. Та Дозия продолжала читать, гора развёрнутых писем у её ног значительно выросла. Ты знаешь Лоренса Берстоу, спросила леди Камингульд. Или Джеймса Кэмерона? Я знаю Мэри Энн Берстоу, ответила её крестница, поднимая глаза. А почему вы спрашиваете? Что вы там отыскали? Как думаешь, может ли Лоренс Берстоу быть ещё одной жертвой? На лице вдовы появилось разочарование. Нет, этот человек не в себе. Он гораздо старше своей жены. Боюсь, что он недиспособен и не сможет использовать своё влияние ни на доброе, ни на злое дело. Все его дела ведут семейные юристы. Тадузия не смогла скрыть боль, которая звучала в её голосе. А Джеймс Кэмерон Продолжала настаивать старая леди, не понимая, почему она это делает. Ей просто не хотелось признавать своё поражение. Единственный Джеймс Кэмерон, о котором я слышала, несколько месяцев назад уехал жить за границу, ответила миссис Кадол. У него слабое здоровье, и врачи посоветовали ему поменять климат на более тёплый и сухой. Кажется, он уехал в Индию. Но в чём же дело? Почему вы спрашиваете? «Что в этой бумаге?» «Мне кажется, возможно, мы нашли то, что связывает все наши жертвы», медленно произнесла Виспасия. «Хотя, бог свидетель, я совершенно не понимаю, что это нам дает». Теодозия вскочила на ноги и буквально вырвала письмо из рук пожилой леди. Она прочитала его, а затем в недоумении посмотрела на свою крестную. «Все они члены этого комитета в Джессапе», Но там речь идёт о сиротском приюте, именно для него они собирали деньги. Может быть, речь идёт о нецелевом расходовании средств? В глазах миссис Кадол можно было прочитать одновременно и надежду, и отчаяние. Хотя мало вероятно. О чём вообще там может идти речь? Речь может идти о бесчестии, если это было бы раскрыто, серьёзно ответила Виспасия, стараясь сдерживать эмоции. Когда рассказ с сиротского приюта, вещь совершенно отвратительная. Об этом я не подумала. Руки вдовы задрожали, и для того, чтобы прекратить дрожь, ей пришлось крепко сцепить их. Таодозия так отчаянно хотела, чтобы эта новая информация хоть что-то значила, что боялась даже высказать свою надежду вслух. В то же время она уже почти поддалась своему горю и потеряла всякую надежду. Это, это может быть тем, что мы ищем, ведь правда? В испасеньи хватило духа это отрицать, хотя она и считала, что такая вероятность ничтожно мала. Возможно, сейчас важнее было дать крестнице хоть какую-нибудь надежду, чем обнаружить правду. Таодозия должна была во что бы то ни стало пережить своё горе. Вполне возможно, согласилась леди Камингульт. Давай посмотрим, нет ли в бумагах чего-нибудь ещё связанного с этим фондом, а потом я отвезу это письмо Томасу и посмотрим, что он сможет из него выжать. Вы имеете в виду суперинтенданта Питера? Надежда исчезла с лица Теодозии. Но ведь он уверен, что Лео виновен. Если я ему об этом расскажу, то он меня выслушает. Виспасия говорила с абсолютной уверенностью, которую, впрочем, в глубине души не чувствовала. "Правда?" ухватилась за такую возможность миссис Кадол. "Я в этом уверена. Давай посмотрим, что ещё мы сможем найти". Ещё через 2 часа внимательного чтения всех бумаг, лежавших в кабинете, женщины смогли найти только один документ, связанный, по-видимому, с этим письмом. Это была записка, написанная пару недель назад. Уважаемый мистер Кадл, может быть, я перестраховываюсь, но меня беспокоит сумма, которую мы направляем в сиротский приют в Кью. Я ещё раз пересмотрел все счета, и мне кажется, что нам необходимо серьёзно их изучить. Однажды я уже поднимал этот вопрос на заседании комитета, но не нашёл поддержки у других членов. Вполне возможно, что я плохо представляю себе нынешние цены, Поэтому ваше мнение будет для меня особенно важным. Надеюсь, что мы сможем это обсудить в удобное для вас время. Остаюсь вашим покорным слугой, Брендон Валентайн.